Глава 31. Университетское начальство было взволновано. Как посмотрят на все это государь? Ведь это бунт, форменный бунт. 16 марта 1831 года студенты выгнали профессора из аудитории, а когда он стремглав выбежал во двор, гнали его по двору, как зайца, бежали за ним по улице, бросили вслед калоши, такого еще не было. И разве дело только в том, что они были недовольны обращением с ними этого малого, самого скучного и бездарного из профессоров? Студенты на вопрос о том, сколько у них лекторов, отвечали обыкновенно «без малого девять». И вот теперь студенты устроили ему такую неслыханную демонстрацию. Но суть-то была не в грубости профессора. Этим юнцам, зараженным пагубным вольномыслием, не нравилась благонамеренность профессора Малова, убежденно говорившего о незыблемости и справедливости существующего в России порядка. Вот что стало известно университетскому начальству. На возражение студентов Малов ответил грубостью, хотя Малов читал только на нравственном политическом отделении. На следующей его лекции оказались и математики, и медики, и чуть ли не весь университет. В аудиторию явились студенты, давно уже бывшие на замечании, и среди них, конечно, Герцен. Какой такой математике он обучается? А Что делает в университете студент Лермонтов, который почти не посещает лекций, предпочитая заниматься науками дома? Но шестерых, в том числе, конечно, прежде всего Герцена, посадили в карцер. а раздувать дело дальше не стали и постарались по возможности предать его забвению.